Глава девятая. А вот и ангары, сказал Рейден, ткнув пальцем в группу металлических холмов. Картинка увеличилась в размере, проявились новые детали. В соответствии с моим замыслом, ангары имели неправильную куполообразную форму. Дёрном их ещё не успели заложить, так что зрелище немного отдавалось сюрреализмом. Блестящие ребристые пузыри с вентиляционными отростками труб, прямоугольными воротами на сервоприводах ромбовидными артефакторными вставками и контурами резервного питания там, где обшивка не была смонтирована до конца. Ангары примыкали к распаханному тракторами полю еще полгода назад по рощему лесом. Деревья выкорчивали, а землю начали готовить к оборудованию полигона для тяжелой бронетанковой техники. Все работы велись в строжайшем секрете под искусственными маскировочными аурами. Территория родового гнезда была огорожена деревянным забором, круглосуточно охраняемым моими соклановцами. На днях деревянную ограду снесут и поставят что-то более фундаментальное. Кроме того, подходы просматриваются камерами, а лес напичкан фиксаторами и датчиками движения. Стройка велась и днём, и ночью. Удивительно, но бригада, которую я нанял, большую часть времени убила на укрепление осыпающегося речного берега. Дальше начались подготовительные работы: геологическая разведка, замеры, карчевание деревьев, расчистка территории, бурение скважин, закладка фундамента и артефактов. Ландшафтные дизайнеры проектировали парк, инженеры вычисляли оптимальную схему разводки коммуникаций. План комплекса, я без особых проблем согласовал с Чудовской администрацией. Удивительные вещи творят деньги, если вдуматься. Крепость, напичканная высокотехнологичным дерьмом, купленным в сумраке без ведома церкви, ни у кого не вызывает нареканий. Даже в столичном Петербурге немногие приближенные приближённые к императору особы позволяют себе такие вольности. Часть у России большая, и контролировать все попросту невозможно. Сейчас мы с Рейденом осматриваем побережье Керисти с высоты птичьего полёта. Трансляция ведётся с камеры дорогущего мини-дрона, оборудованного солнечными батареями и способного планировать в небе на протяжении нескольких суток. Запускаешь такую игрушку и наслаждаешься стримом без перерывов на обед. Шутка. Мы развлекаемся, пока Арина с Варварой носится по магазинам и салонам красоты. Сестра нечасто приезжает к Арине в гости, так что я отношусь с пониманием к таким вояжам. Пользуясь отсутствием девочек и восхитительной тишиной, мы поглощаем заказанное в японском городовом сашими, запиваем это дело зеленым чаем и осматриваем стройплощадку. Полет дрона, как вы понимаете, согласован с моей же службой безопасности. У нас есть пульт оператора, на который транслируется поток данных Но Сенсей традиционно предпочитает обходиться машинерией. Корректировщик до мозга костей, что из него взять? Трансляция ведется по спутниковому каналу. Программируемый модуль справился бы и без нас, но Рейден обожает технологичные прибамбасы. Расположились мы в гостиной дома арендованного в одном из пригородов Великого Новгорода. Надоело ютиться по отелям и квартирам. Тут у нас почти все когти окопались, заняв целый коттеджный посёлок. В особняке напротив живёт мастер Фэн. А ещё через пару домов от нас семья Кошкиных. Все, как вы понимаете, ждут завершения строительства. Есть у русского человека тяга к своей земле, надёжности и основательности. У китайцев это тоже в крови. Дрон мы запустили в пять утра. Все спали, а Рейдан уже рылся в настройках агрегата и тестировал увеличение камер. Неплохо. Я сделал глоток чая и потянулся палочками к контейнеру с сушими. Скорость впечатляет. Я человек старой закалки. В моем мире дома строят, заливая бетоном металлические конструкции или складывают бревенчатые стены в срубах, что уж говорить про банальную кирпичную кладку. Вот только перечисленные технологии предполагают временные затраты. Мне порекомендовали обратиться к чувакам печатающим дома на принтере. Звучит дико, но я не собираюсь подыхать из-за предрассудков. Поискал статьи и видеоролики по данной теме, изучил вопрос и пришел к выводу, что напечатанные издания здесь ничем не уступают классике. Есть у нас фирмы, которые берут на себя весь комплекс работ по обустройству дворянских гнезд. Там даже артефакторы имеются и чувствующие, создатели полигонов, опять же. Для печати особняка даже бригада не требуется, хватает одного оператора. Нашу Сариныю усадьбу возвели за неделю. Сейчас комплекс обрастает домами соклановцев и прочей инфраструктурой. Без бригады, как вы понимаете, я не обошелся. Оператор штампует коробку, а дальше начинается монтаж электрики, коммуникаций, крыши, окон и дверей. Ведутся отделочные работы, устанавливается различное оборудование, прокладываются контуры артефакторной безопасности. Прибавьте сюда утепление, обустройство ангаров, подземных гаражей, убежищ на случай площадной магической атаки, тайных переходов, гидропоники, энергосбережения автономных генераторов. Всего и не перечислишь. Поместье проектировалось таким образом, чтобы его обитатели могли выжить в отрыве от цивилизации, обеспечить себя водой, энергией и необходимыми продуктами питания, решить вопрос с переработкой отходов, успешно противостоять воздушным и наземным атакам. Близость реки с одной стороны позволит адептам воды применять крутые техники наподобие потопа или бури. А с другой снабдит на жизненно важным ресурсом. У меня будет собственная система ПВО, взлетно посадочная полоса, причальная мачта для дирижаблей устаревших типов и ангар для продвинутых стратосферников с вертикальным стартом. Тут же тренировочные полигоны для детей и взрослых, ангары для шагателей и беспилотников, учебный корпус и гостевые коттеджи. Вся эта красотой будет управлять мощный компьютер, не имеющий выхода в паутину. Дополнительные компьютеры, связанные в локальную сеть, будут использоваться для выполнения второстепенных задач: заказы еды и развлечений, управление бытовыми приборами, вызовы коммунальных служб. Взлом этой сети не приведет к катастрофичным последствиям для обитателей родового гнезда. "Запрос на сдачу ангаров", сказал я. "Уже послал" Рейден слегка поколдовал над пультом. Обещают дожать через пятнадцать дней. Долго, я поморщился. Сам виноват. Нечего было совмещать с ремонтными мастерскими. Тут не поспоришь. Сервис-центр ИР это круто, но я не уверен, что мне помогут, если твари наводнят страну и пожрут всех новгородских техников. Автономия наше всё. Я, как предусмотрительный глава клана, должен продумать любые сценарии, включая голод, мародерство, новую смуту и бессилие централизованной власти. Погнали дальше. Сенсай кивает и закрыв глаза, начинает манипулировать дроном. Аппарат, до этого висевший над ангарами, поднимается чуть выше, закладывает вираж и мчится в центр танкового полигона. Сейчас там пашут артефакторы, в прямом смысле пашут Я вижу бульдозеры, экскаваторы, целый набор катков. Мне уже объяснили, что полигон для бронеходчиков — это не просто клочок земли. Структура грунта меняется на 10 метров в глубину. Добавляются гравийные, песчаные прослойки, укладываются хитроумные вставки. Ландшафт формируется с нуля, укрепляется периметр, разбрасываются по точкам фиксаторы и датчики плотности взвеси, монтируется оборудование для развертывания купола. Дрон проносится над полем, замедляясь у котлована в центре. Здесь будут располагаться самовосстанавливающиеся мишени, по сути каменные выросты, обладающие характеристиками големов, магии земли. Такие объекты могут годами разрушаться и собирать себя, подпитываясь взвесью через простенькие подземные аккумуляторы. Функционал закладывают дизайнеры-заклинатели. Здравый смысл подсказывает, что беспилотники нам с Рейданом не нужны. Есть телезрение. Просто мы не хотим одновременно выпадать из реальности, пока нас не охраняют бадигарды. Сенсей долгое время был лишён возможности кого-то нанимать и адаптировался к суровой действительности. Теперь он в когтях, имеет определенные права и снова подыскивает телохранителя. Ищет давно. Рейден требовательный наниматель, с кучей претензий. Я не завидую спецу, которая отважится подписать с абсолютом контракт. Что касается меня, то от услуг наемников я давно отказался. Пока я нахожусь в рейдах, тело оберегает жена. Прям каноничный тандем получается. Оставаться без полного присмотра мы не хотим. Конечно, есть соклановцы. Помимо корректировщиков когти включают несколько родов стихийников. У нас имеются лекарь-снабженец и оружейник, даже призывателя откопали. Хорошего призывателя тоже проходившего обучение в моей школе. Все эти люди имеют собственный интерес в когтях, но доверять им свою жизнь безоговорочно я еще не готов. Застарелое паранойя В общем, роль бодигарда я взял на себя. Рейден управляет беспилотником, обеспечивает трансляцию в развертку. У нас есть стационарный голографический проектор, вмонтированный в стену гостиной хозяином коттеджа. Вот эту штуковину мы и задействовали, превратив целую стену в импровизированный киноэкран. Обогнув взлётно-посадочную полосу, дрон устремился к реке. Здесь у нас строится причал для лодок и катеров. Я вижу укреплённый склон холма, на котором высятся крыши родового гнезда. Причал ещё не готов. Лёд сошёл на днях, до этого мы не могли начать работы. Конечно, растопить корку можно огнём, но каждую ночь река будет заново промерзать. Мы терпеливо дождались весеннего ледохода, после чего рабочие вкопали сваи. Завтра, насколько мне известно, появится настил. Летом здесь будет хорошо. По-моему, приказу насыпается пляж, чуть позже поставим души и кабинки для переодевания. Место выбирали долго. Правый берег слишком крут. Остановились на провале между двумя холмами, который спускался к реке и формировал изогнутую косу. Лог выровняли, укрепили и частично заасфальтировали. Теперь к пляжу можно спускаться на самокатах, велосипедах и моноколесах. Дрон промчался над рекой, набрал высоту, новый виток. Теперь я вижу главные холмы, прилегающие к нему пространство. Усадьба уже напечатана и связана крытой галереей с реставрированными Аракчеевскими развалинами. По сути, я вижу перед собой два здания, отличающихся размерами и стилистикой. Дом с источником внутри оформлен в колониальном стиле, наш саринный коттедж в духе минимализма. Архитекторы умудрились сделать переход органичным, так что диссонанса не возникает. Прямо сейчас печатаются дома подчиненных родов. Я внимательно наблюдаю за тем, как перемещаются металлические воронки с раствором. Слой за слоем выкладываются стены без участия человека. Дома находятся в вцепление жёлтых рам с медленно скользящими по ним роликовыми модулями. Основной блок некое подобие крановой стрелы, вращающейся на чёрной оси. Расстояние большое, я не вижу деталей конструкции. Дрон поднимается ещё выше. Теперь я хорошо вижу извилистую ленту реки, нить дороги, упирающейся в мои владения, мрачную лесную чащу и остатки подтаявших сугробов. На носу апрель. А погода мне все еще не нравится. Беспилотник делает прощальный круг над Аракчеевской вотчиной и устремляется прочь в сторону Великого Новгорода. Рейден открывает глаза. По стене тянутся чудовские кварталы, унылые и однообразные. Завершая трансляцию, я потянулся, зевнул и встал с дивана, чтобы размять ноги. Мусор прихвати, буркнул Рейден. Голографический экран утонул в белом шуме. Я утрамбовал пустые контейнеры и одноразовые палочки в пакет и направился в сторону кухни. Под мойкой всё было забито: ведро, рядом ещё парочка пакетов. Что ж, так просто из этого квеста не выбраться. Загробастив все четыре пакета, я переместился в коридор, оттуда попал в прихожую, сунул ноги в кроссовки на липучках, набросил зимнюю куртку. И выдвинулся в промозглую мартовскую слякоть. На крыльце холодно, меня чуть не снесло ветром. "Ты куда?" крикнул Рейден вдогонку. "Мусор выбрасывать". А, б. мог бы и поучаствовать в жизни клана. "Ярик, чего тебе?" "А ты название для нашего поместья придумал?" "Давно уже", соврал я и хлопнул дверью, отсекая дальнейшие расспросы. На самом деле нет, не придумал. Чтобы избавиться от пакетов, мне нужно пересечь обширный внутренний двор по каменной дорожке, вдоль которой в фонари в половину человеческого роста, пройти через калитку сбоку от ворот, свернуть направо и прошагать по тротуару добрую сотню шагов. Достаточно времени для размышлений. Родовое поместье должно иметь название. Это не прихоть именитых снобов, а вполне реальное требование градоначальников. Закон есть закон. Объект будет отмечен на картах, его внесут в имперский реестр. По сути, земля клана это крохотная автономия со своими законами и порядками. Формально когти будут подчиняться алмазовым, при этом их внутренние дела никого не касаются. Я детально изучил уложение и понял одну вещь. У нас есть возможность построить государство в государстве. Обычная полиция клану не указ чиновники тоже на территории поместья можно убивать нарушителей границ, устраивать дуэли и турниры, хранить оружие, создавать частные армии. Отступники караются по закону крови, прописанному в уложении. Это означает, что лидер клана может казнить преступника, нарушившего общие интересы, либо изгнать его с волчьим билетом, лишив всех привилегий клановой поддержки. Все зависит от тяжести проступка и здравого смысла лидера. Попахивает средневековая дичью, но мне эти правила только на руку. В военное время решения должны быть жесткими и быстрыми. Итак, название. Сразу отсекаю банальности наподобие когтей, шелестящих дубов и прочей мути. Чуть тоже не годится, неплохой вариант Власова-Друдское. Сразу идет намек на представителей родов, основавших новую ветвь. Мне, кстати, ещё над гербом предстоит думать и прочими аристократическими заморочками. Плюс ведение семейного архива и разработка внутреннего свода правил, не противоречащих уложению. Ладно. Пусть будет власово-друцкое. Это в духе российского дворянства. Такой подход поможет наработать солидную репутацию. Хрень собачья, заявил Рейден, когда я поделился с ним идеей. Ты прирождённый тиба Вот и называй меня соответствующим образом. Ты же любитель теней, хмыкнул я. Санцей смутился, но спорить не перестал. У нас свой клан Рю, Причем тут друцкий. Я не Рю, и ты это знаешь. Пусть так, или почти так. В тебе живут воспоминания моего потомка, род твоего отца и деда достоин того, чтоб о нем не забывали. Рейден, ты забываешь одну вещь, я вздохнул, смирившись с тем, что придется объяснить прописные истины. Мы живём в России. И здесь никто не поймёт, если и уважаемого аристократа будет зваться на японский манер. Хватит уже и того, что род Тиба стоит во главе клана Когтей. Это прописано во всех документах. Ну-ну, хмыкнул Рейден. Мы оба знаем, почему ты это сделал. Дед не хочет, чтобы друдских связывали с корректировщиками. Больше половины родов нашего клана женоби из гильдии. Сенсей прав. Так оно и было. И что ты предлагаешь? поинтересовался я, направляясь в сторону кухни. Тибадзё, уверенно заявил сенсей. Или тибаки, я подумаю. Все эти пустопорожние споры пробудили во мне желание заварить ещё немного чая. Только не имбирного, а травяного, русского, как и моя многострадальная душа. Тибадзё. Звучит, между прочим, чтобы вы понимали, по паспорту я Сергей Друцкий, Это не мешает мне быть продолжателем традиции славного рода корректировщиков Тиба. Российские законы позволяют мне выбирать между двумя родами, прописывая в официальных бумагах основателей и лидеров клановой структуры. Естественно, в родословной будут указаны как Друцкий, так и Тиба. Раньше я не сумел бы воспользоваться этой лазейкой, чтобы уменьшить влияние Друцких на когти. Проблема в том, что выбрав материнский род, я вынужден буду смириться со статусом младшей ветви, а это меня не устраивает. Включаю чайник и начинаю шарить по коробкам, изучая свои запасы. Подумал, кричит из гостиной сенсей, достал совсем. Ещё нет, бурчу я, насыпая в заварник кипрей. Помедлив, добавляю немного шиповника душицы и мяты. Чего привязался? Из окна кухни видно, как здоровенная чёрная машина с тонированными стёклами подъезжает к нашему дому. Створка ворот медленно откатывается, впуская монстра во двор. Варя постоянно катается на бронированном Русабальте в сопровождении водителя-охранника. Похоже, девочки вернулись. Смарт-браслет издаёт мелодичный сигнал. Василий Тьма. мы не созванивались уже пару недель. И вряд ли этот разговор предвещает что-то хорошее, включая громкую связь. Ты занят? спрашивает экспедитор. Чай готовлю. Это хорошо. С мятой? Ага. Я буду у тебя через час.